Часть 11. Еврейские книги. 245. Апокрифы. Слово «апокрифический» сегодня означает «легендарный» или «мифический». Апокрифический рассказ такой, который описывает никогда не происходившие события. В результате многие ошибочно считают, что после библейские книги, известные как апокрифы, это мифы. Но первоначальный смысл слова «апокриф» – спрятанный. Евреи называли апокрифические книги спрятанными, поскольку они не были включены в Библию. Когда раввины формировали библейский канон, они исключили оттуда все книги, которые, по их мнению, написаны были после времени Эзри, великого ученого, жившего в 5 веке до новой эры. Поэтому все апокрифы объединяют то, что они появились после Эзри. Самый известный из апокрифов – книга Маковеев, повествующая о еврейском восстании против сирийского царя Антиоха Эпифана который пытался искоренить иудаизм. История Хануки и войны евреев во главе с семейством Маковеев против греков известна нам главным образом из этих книг. Еще одна широко известная книга апогрифов – книга Бен содержащая сотни афоризмов, а также несколько поэм, самая знаменитая из которых, включает начальные строфы «Давайте теперь вас славим знаменитых мужей». После восторгов по поводу значимости таких людей, автор книги Бен Сири говорит от имени людей неизвестных, И были некоторые, которые не имели памятника, которые исчезли, как будто и не жили, и стали, как будто никогда не родились. Но это были милосердные люди, чья праведность никогда не будет забыта, их потомство останется навечно. Их дух слава не исчезнет, их тела походятся в мире, но их имена не будут забыты. 449 44.9.10, 13.14 Другие апокрифы включают две книги Эзры, приписываемые Эзры Товья книгу «Иудит», несколько дополнений книги «Эстер», «Письмо о Иеремьяху» и две короткие книги о Даниэле. Сегодня немногие евреи, кроме специалистов по Библии, считают апокрифы за исключением, возможно, книг Маковеев, с правительством Сити Равин на любого направления, что он знает об апокрифах, и, вероятнее всего, Он вряд ли сможет говорить на эту тему более пяти минут, ведь составители Танаха, оставив эти книги вне библейского канона, тем самым сделали их лишь любопытным литературным памятником, не имеющим религиозного значения для последующих поколений евреев.